Клара Нухимовна всхрапнула носом, затрясла головой с сетенькой, свалявшейся завивкой. А Вера не плакала. Она вообще больше не чувствовала, что дядя Миша умер. Дядя Миша больше не умер, как и Стасик. Если б надо было что-то объяснить на эту тему, она вряд ли смогла бы произнести нечто путное. Вот только ее рука и глаза знали, как дядя Миша будет дальше жить. А смерть? Смерть со всеми своими тягостными неудобствами уже прошла, и была настолько неинтересна ей, что еще много месяцев спустя после похорон она приходила к дяде Мише, лишь у калитки вспоминая, что... Ни во флигеле, ни на гамаке. Его больше нет. Владимир Кириллович, успокоившись и отерев подбородок от слез, спросил Веру, правда ли, что та серьезно занимается живописью. И даже как-то рассказывал ему, выставлялась на весеннем вернисаже в доме художников с интересной работой, приглашал встретиться, поговорить. Вера представила их встречу в котельной, в чекушку, на длинном столе-верстаке. Уже тогда в ней проявилась эта жестокая особенность — ускользать от неживого. Сказала, что придет обязательно. Когда все разошлись и остались только Вера с Леней, Клара Нухимовна ушла к себе в спальню и сразу же вернулась, сжимая что-то в пухлом кулачке. — Вот, — сказала она, — от Миши осталась одна вещица, Верочка. Я думаю, он хотел бы, чтобы она принадлежала вам, но как-то забыл. Вы ведь помните его состояние в последние годы? И разжала ладонь, на которой лежал тускло-серый миниатюрный кулон-часики, обсыпанный по кайме циферблата мелкими стекляшками на такой же серой, наверное, металлической цепочке. Не знаю уж, чего это стоит. Думаю, для него это было просто памятью, маминой вещью. Правда, они не ходят. К сожалению, я ничего в этом не понимаю, знаю только, что... Миша в детстве очень это берег. Только за последние годы совсем забыл. Вот лежит у меня в хохломской шкатулке уже много лет. Вера взяла кулун в руки. Должно быть старая вещь, вряд ли ценная, но есть в ней какое-то непритязательное изящество. Да я ведь. Тоже ничего в этом не смыслю. Она пожала плечами, и вряд ли дорогое украшение могло у него сохраниться. В военное это время, когда он беспризорный жил под мостом на Саларе, или потом, когда он вышел из лагеря и год болтался без работы, он бы пропил обязательно. Вот представьте себе, в детстве когда была опасность. Мишенька носил его за щекой. Он мне рассказывал. И факт, что никто у ребенка не сумел отнять, вернее, не догадался. А когда он сюда ко мне пришел впервые, то сразу и отдал. — Пусть, — говорит тетя Клара, — это будет у вас. Леня взял в руки часики, повертел, снял очки и Близко поднес глаза. Здесь вроде есть какое-то клеймо. Надо показать специалисту. Я знаю одного человека. Когда-то он занимался часовым промыслом. Договорюсь. И опустил кулон в карман пиджака. Когда уже поздно вечером после поминок Леня проводил его до дома, и они вошли в подъезд, Вера вдруг вспомнила, что... Утром-то он зашел к ней по пути на работу. «Боже!» — сказала она. ведь вы сегодня потеряли рабочий день. У вас же будут неприятности, Леня. В конце концов, вас выгонят из-за меня?» «Не выгонят», — успокоил он. «Я отзвонил. К тому же я им там нужен до зарезу. Без меня они никуда». И пока поднимались на четвертый этаж, и уже в квартире, пока она варила кофе, он рассказывал что-то о создании искусственного интеллекта какого-то там поколения, что-то о великих электронных горизонтах будущего, о том, что когда-нибудь любой человек сможет связаться с другим человеком в любой точке земного шара. Нет-нет, Верочка необычным телефонным образом, увлекся. Наверное, ему показалось, что она слушает. Она никогда не вслушивалась ни во что из того, что не касалось сути ее жизни. А может, просто хотел ее развлечь, отвлечь, в то время еще не догадываясь, что ее постоянно и интенсивно действующее воображение всегда безотказно, и развлекает и отвлекает ее и ограждает от любых извержений мира она сняла джезбу с огня разлила по чашкам кофе как странно проговорила она медленно доставая из пачки сигарету не могу отвязаться от мысли что если б тогда на сквере я не подобрала его Он до сих пор был бы жив. «Или не был», — вставил Леня, пододвигая ей блюдцы. «А я? Я без него уж точно оставалась бы дворовой маугли, вообще не знаю, где бы была сейчас». «Да все тут же и была бы», — вздохнув, проговорил Леня. «Вера! Вера!» ничего о себе не понимаете!» Он поднялся с табурета. Того еще, что подарили ей в детском садике, мишки-мышки, пошел в комнату, включил там свет. Потревоженный рыжий Сократус выгнул спину и молча деятельно принялся как тить мягкий валик старого топчина и без того изморчаленный за последние годы. Сократус! Твоя исполненная дворового блеска жизнь лавеласа и сибарита оборвалась два года спустя тем же способом, каким она оборвалась у твоего знаменитого тезки. Ты был отравлен, но не цикутой, а, скорее всего, какой-нибудь коммунальной травой, какую рассыпали убийцы из санэпидемстанции по всем помойкам и подворотням. С тех пор ты обрел бессмертие в картинах хозяйки, появляясь в них ненароком, на задних планах, под ногами людей, на стульях и диванах, оседлав какую-нибудь кошечку, все такое же преисполненный настоинство, с платиновыми зализами на боках, с пушистыми бакенбардами инспектора по особо важным делам. Сократус, Сократус... Несколько минут в комнате было тихо, потом раздался Ленин голос. Почему бы вам не купить приличную мебель, Вера? В конце концов, человеку свойственно стремиться к минимальному уюту. Я денег и голосом подчеркнул. Одолжу, если уж не хотите так взять. Она отозвалась из кухни. А зачем? Он показался в дверях. — Что зачем? — Стасику? — Это было бы все равно. И дядь Миша никогда... Он с досадой дернулся ответить, но промолчал. Вернее, решил обойти тему с другого боку. Вы, Верочка, вообще выбрасываете когда-нибудь на помойку барахло? Вот этот синий бант... Экспонат трогательной истории детства давно просится на это талисман. Я же вам рассказывала. Я тогда во дворе мысленно приказала девочке отдать мне сумку и бант. И она отдала. Меня это потрясло. Легкость совершения насилия потрясла. С тех пор берегу в назидание. Там еще была сумочка, мать отняла. Оставьте, пожалуйста, и не приставайте хотя бы сегодня с идеями преобразования моей жизни. Леня вернулся в комнату, и некоторое время было слышно, как он ходит, отворачивая от стен картины, ставя то одну, то другую на мольберт. Комната представляла собой склад холстов и подрамников, с островком топчина, шкафом у стены и четырьмя квадратными метрами, перед Мольбертом. Он уже знал метод ее работы. Над несколькими вещами, одновременно, этапами сначала, холст покрывался красочной массой. Тем самым создавался как бы дополнительный грунт, намечался основной цветовой аккорд, после чего картина оставлялась в покое, а на Мальберт ставилась другая. Иногда меня просто сидел за ее спиной на топчине и безмолвно смотрел, как она пишет. Вера мгновенно забывала о нем, когда рука брала кисть или мастихин. Возвращаясь ко второму этапу работы, она долго морщилась, страдала чуть ли не физически, ненавидела результаты полдела, но постепенно, через. Вздохи, постановления, невнятное мычание, почесывание носа и поскребывание в ежике волос — дело завязывалось. Прорабатывались промежуточные контрасты, насыщалась цветовая гамма, возникало цветовое пространство холста. И к концу сеанса гораздо более веселая художница отправляла на побывку к товаркам гораздо более веселую картину. Самым активным, самым азартным, самым удивительным был для Леони третий этап. Он даже вскакивал и кругами ходил вокруг нее, мешал работать, злил, как аттракцион какой-то наблюдал процесс доводки картины. Вера разнообразила фактуру холста, орудуя мастихином, черенком кисти, пальцами. И вот вылепливалось лицо. — Кто это? — спрашивал Леня над ее плечом. — Стиляга один. Меланхолично отвечала она, добавляя большим пальцем правой руки немного красного в верхний левый угол холста. — Стиляга, Хаси, Коган. Кок носил огромный. А что это у него? Шляпа? Хм, угу. А на шляпе ворог, сирени. Я и сама его сейчас только узнала. Как не смешно! Это было правдой. Сначала на холстах ее возникала городская среда, которая порождала мельтешение воздуха фигур, вибрировала оттенками солнечных пятен в глубокой тени. Лица же проявлялись сами, всплывая из колодца ее памяти. Иногда, только завершив работу, она с интересом опознавала, кому принадлежит лицо персонажа. а вот это что-то новое! Она допила кофе, проставила окурком несколько черных точек на блюдце, Устала поднялась и вошла в комнату. Он водрузил на мольберт, еще не взятый в раму холст, и стоял напротив, то приближая лицо к картине и тогда снимая очки, то отходя, шага на три. Я этого еще не видел. Очень здорово. Такое напряжение цвета. Нестерпимость, разлитая в воздухе, — просто какой-то алый сон. И этот странный черно-зеленый всадник, сросшийся с конем. Да это же кентавр. Я и назову так. Кентавр на конопляном поле. Здесь еще поработать надо. Запаха, запаха пока не слышно. Это аллегория?